Заявила Кити, которая, на удивление, спокойно отнеслась к царящему вокруг хаосу: И когда ремонт закончится, мы получим настоящий дом. И всякий раз, обозревая их раскроченное жилище, Изабелла напоминала себе эти слова, стараясь не задаваться вопросом, а не кончатся ли у них деньги задолго до того, как это случится. Изабелла сидела на диване, поджав под себя ноги, перед огромной коробкой со счетами и выписками банковских балансов. Время от времени она, нахмурившись, подносила к глазам бумажки, словно хотела их сравнить, и в отчаянии отшвыривала прочь. Кити, корпевшая над уроками, не обращала внимания на страдания матери. Тиери устроился в большом кресле и с головой ушел в компьютерную игру.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 «Ничего в ней не понимаю». Изабела потянулась и заглянула через плечо дочери. «Ой, солнышко, прости, но я тоже без понятия. Вот твой папочка, тот действительно был умным». При этих словах Тири слез с кресла, подошел к окну и начал лупить кулаком по плотным портьерам, поднимая столб пыли. «Перестань, Ти!» — раздраженно произнесла Кити. Но Тири упорно молотил кулаком по портьерам, над его головой уже клубились густые серые тучи. Кити окинула его сердитым взглядом. Мам! возмутилась она и, увидев, что Изабелла не реагирует, закричала еще громче: Мама! Ты только посмотри на него! Изабелла подошла к сыну, погладила его по голове бледной рукой и задумчиво сказала, глядя на пурпурный бархат: Они просто ужасные. Да? Может, их стоит хорошенько вытрясти, убрать въевшуюся пыль? Ой, нет, начала Кити, но было уже слишком поздно. Ее мама изо всех сил трясла портьеры. В комнате стало нечем дышать, и Тири отчаянно зачихал. Не волнуйся, сказала Изабела, раскачивая портьеры. Я потом все пропыли Поверить не могу выдохнула Кити, когда тяжелый карниз упал на пол вместе с приличным куском стены. Изабелла, обмотанная упавшими портирами, прикрыла руками голову. С потолка дождем посыпалась штукатурка. Кити потрясенно глядела на огромные дыры над окном, через которые просматривались кирпичи, а ее мать тем временем весело хихикала. «Ой, мама!» Что же ты наделала?» Кити подошла поближе, чтобы оценить масштаб ущерба. Изабелла стряхнула с волос штукатурку. Они были ужасными. «Да, но, по крайней мере, лучше хоть какие-то портьеры, чем вообще никаких». Иногда мать ее просто бесила. Изабелла направилась к стереосистеме. Кити, мне наплевать. Если смотреть на вещи философские, то это всего-навсего занавески». И я погрязла в чертовых домашних делах. Целый день только и делаю, что занимаюсь треклятыми занавесками и хозяйственными счетами. С меня довольно. Давайте добавим в нашу жизнь немного музыки. Наверху почему-то перестали стучать. «Ой, нет», — взмолилась про себя Кейти, — «только не сейчас. Только не тогда, когда здесь Энтони. Мама, мне надо делать уроки. Нет. Тебе?» «Надо немного развлечься, а потом мы вместе справимся с домашним заданием. Тьери, помоги-ка мне снять портьеры с карниза. Я уже знаю, на что мы их пустим». Мама отошла от стереосистемы, и Кити услышала вступительные такты «Кармен Безе». «Ой, нет», — подумала она, — «нет, ты не можешь так со мной поступить». Но мама, склонившись над тири, уже обматывала портьеру вокруг талии. «Мама, ну, пожалуйста!» — взмолилась Китти. «Поздно?» Мама уже буквально купалась в звуках музыки, взмахивая подолом импровизированной пурпурной юбки, а когда ария достигла кульминации, она накинула концы портьер себе на плечи. Последовав примеру матери, Тьерри завернулся в другую портьеру, губами изображая слова, которые отказывался произносить вслух. «Китти!»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 Карида пропела она, а Тири приставил пальцы к голове, изображая рога. Кити решительно хотелось умереть. Карида- игра, в которую они играли с папой. Папа размахивал полотенцем, они с Тири нападали, а папа пытался увернуться: Мама не должна играть в Кариду, это неправильно. И вообще Энтони расскажет всем в школе, что они сумасшедшие. Однако Энтони поймал портиру и, уронив молоток, уже через секунду призывно размахивал портьерой перед носом у Тьери. А Тиери, которого, вероятно, подстегнуло присутствие взрослого парня, разошелся не на шутку. По мере того, как музыка приобретала все больший драматизм, Тьери словно угорел и носился по гостиной, сметая все на своем пути и задевая плечом Энтони, отчего тот пару раз едва не рухнул на диван. Изабелла стояла возле стереосистемы, веселясь от души. Тьеремычал и бил ногой по полу, а Энтони ухмылялся и победно размахивал портьерой. «Оле!» — вопил он, и Кити, к своему удивлению, поняла, что тоже кричит. Впервые за долгое-долгое время в этой кутерьме и веселой суматохе она почувствовала себя счастливой, по-настоящему счастливой. Тем временем,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 Спросила она, но тут треск возобновился. За ним последовал сдавленный возглас. Все ринулись к лестнице и застыли на лестничной площадке. Только Кити пришлось сначала освободиться из плена, опутавшие ее ноги портьеры. Из дверей хозяйской спальни выплыло облако гипсовой пыли, затем на пороге показался Мэтт, он отчаянно кашлял и вытирал глаза рукавом.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 Там, где когда-то была ровная оштукатуренная поверхность, теперь зияла гигантская дыра, через которую виднелся потолок мансарды наверху. В центре комнаты высилась гора деревянных обломков, смешанных со штукатуркой, из которой торчали куски обрешетки. А ведь там стояла кровать, на которой спит мама, подумала Кити, и все это могло рухнуть прямо на нее. Я снимал осветительную арматуру,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 «Не понял Мэтт. Дело только в прогнивших балках, да? Больше ничего не упадет?» Изабелла впилась в него глазами. Мэтт ничего не ответил. «В жизни не видел, чтобы балки вот так взяли и рухнули», — заметил мистер Гранджер. «Но ведь случилось же?» — не сдавалась Изабелла. «Значит, все остальное в порядке. Проблемы только в этой комнате». Кити заметила в руках у матери скрипку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 «Конечно, Энтони. Хотя у тебя недостаточно опыта, чтобы знать наверняка», — сказал Мэт. «Но я уверен. А может, ты собираешься выдать гарантию качества? Да, сынок? Ты абсолютно уверен, что это здание надежное, как скала?» Мэтт ожег сына взглядом, словно говоря, «Не суйся не в свое дело». Мэт, что вы имеете в виду?» После затянувшейся паузы Мэт покачал головой и сказал: Изабелла, ничего не могу вам обещать. Вы ведь знаете мое мнение об этом доме, но мне вас не разубедить. Кити собралась было спуститься вниз, но неожиданно услышала взрыв, сотрясший стены дома, так будто из него выпустили весь воздух. Мэт, с головы до ног в гипсовой пыли, ринулся к лестнице.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 растеклись по каменной ступеньке. Байрон, казалось, был потрясен не меньше других. «Я вышел взять ключи от Минивэна, а эта тварь сидела тут, наглая, как танк». «Фу!» — неожиданно оживившись, выдохнул Тири. Китти смотрела на мертвую крысу, чувствуя одновременно и жалость, и отвращение. Мать больно сжала ей руку. А затем выпрямившись во весь рост, охрипшим от возмущения голосом, сказала, «Какого черта вы притащили в мой дом ружье? Вы что, со всем умом тронулись?» «Я его не приносил», — ответил Байрон. «Это ружье Потисворта?» «Что?» — не сразу поняла Изабелла. «Он держал ружье на буфете?» «Много лет». Байрон махнул в сторону кладовки. «Я думал, вы в курсе». «Ну почему вам вздумалось из него пострелять?» «Из-за крысы? А что еще оставалось делать? Вежливо попросить ее удалиться?» «Вы что, хотите развести на кухне крыс?» «Вы маньяк!» Протиснувшись мимо Кити, Изабелла пихнула Байрона в грудь. «Вон, из моего дома!» «Мама!» Кити схватила мать за руку. Изабеллу трясло, как в лихорадке. «Изабелла, успокойтесь!» Примирительно произнес Мэтт. «Нам всем пора немного охолонуть». «Скажите ему», — потребовала она, — «он ведь работает на вас? Скажите ему, что в доме не положено стрелять из ружья». Мэтт положил ей руку на плечо. «Строго говоря, он стрелял не совсем в доме. Ну да, конечно, вы правы. Байрон, приятель, тут ты малость хватил через край». Байрон растерянно потирал затылок.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 успокаивающе сказал мистер Гранджер. «Я сейчас все приберу». «А ты, малыш, дай-ка мне этот кусок газеты». «Да будет вам, миссис Деланси. Присядьте, попейте чайку. У вас просто небольшой шок. Ни минуты покоя в этом доме, да?» «Разваливающиеся полы, крысы, ружья. Ну что это за место такое?» Никому, собственно, не обращаясь, воскликнула Изабелла. «И что же я, черт возьми, наделала?» Изабела повернулась, прижала к груди скрипку и медленно вышла из кухни, словно никого вокруг не было. В тот вечер над озером эхом разносились неистовые звуки музыки. Они пронизывали воздух резкими, яростными нотами, утратившими привычную, меланхолическую красоту. Кити лежала в кровати и думала о том, что надо встать и поговорить с мамой. Хотя...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 Генри и Ассет, направлявшиеся домой, буквально застыли, когда отзвучала последняя сердитая нота. Предменструальный синдром», — сознанием дела заметил Генри. «А мне казалось, она говорила что-то насчет лондонского симфонического оркестра». А в доме, на другом конце развилки, Лора Маккарти заканчивала смытьем посуды. «Этот шум, — сказала она, вытирая руки посудным полотенцем, — когда-нибудь сведет меня с ума. Не понимаю, почему лес не поглощает звуки музыки, как все остальное?» «Ты бы слышала, что было до того, — отозвался Мэт, весь вечер пребывавший в благостном настроении, которое не смогли испортить даже сетование Лоры по поводу лысых колес у ее машины. Никогда такого не видел. А ты, Энд? Однако Энтони, который сидел, вперившись в телевизор, в ответ лишь что-то нечленораздельно пробормотал. «Ты о чем?» – удивилась Лора. Мэт открыл банку пива. «Лора, она окончательно тряхнулась. Помяни мое слово. Крайний срок – Рождество».